Прошло несколько месяцев. Игорь получил наконец место, которое обещала ему в будущем довольно солидное положение. Жизнь снова потекла ровно и спокойно. Судьбе, видимо, надоело играть с ним, и она занялась другими лицами. Так Миша проигрался в пух, и чтобы спасти положение, Аня попробовала свои артистические способности. которые оказались выдающимися, а сама она фотогеничной. Эта деятельность пришлась ей по душе, и она не оставила её даже и после того, когда счастье вновь вернулось к Мише. Женя вышла замуж за господина с крупным бриллиантом на перстне. И его и перстень она прибрала к рукам, так как предпочла иметь его на своём пальце. Он послушно ходит с ней по магазинам и покорно носит за ней её покупки. Томсон по-прежнему охотится за бандитами и недавно был ранен ими в ногу, так что начал и вправду прихрамывать. Просковеи Палн всё чаще и чаще стал страдать мигренью. Наконец, настал день рождения Мэри. В виду недмоганий Просковеи Палн Приглашения не было, и только один Игорь пришёл со своими подарками и букетом. Меня очень беспокоит мама, обратилась Мэри к нему, ласково поблагодарив за поздравление и подарки. Её так волнует эта противная биржа. Я в этом ничего не понимаю. Пойди к ней и если можешь, немного успокой. Когда Игорь вошёл в комнату Просковой и Палны, она полулежала в кресле. обложенной подушками, с головой обмотанной полотенцем. А небольшой круглый столик, стоящий около неё, был заставлен баночками, бутылочками и флакончиками с разными целебными спиртами и солями. Вокруг же кресла валялись разбросанные свежие биржевые бюллетени. Когда Игорь поцеловал её руку и поздравил с днём рождения Мэри, она схватила один из бюллетеней, И потрясая им в воздухе возмущённо обратилась к нему: "Нет! Каково вам покажется, что творится на свете. Самые солидные бумаги падают, а другие, годные только на обёртку, вдруг поднимаются. Да ещё как! Ну, полный вам волноваться проскоипо. Бог даст, всё войдёт в норму. Вам хорошо говорить, не волноваться. А вот посмотрите, читайте сами. Мои вернейшие металлургические опять упали на два пункта. А мексиканское серебряное руно, которому месяц назад была грош цена, котируется вдвое против номинала. Как вы сказали? Вскочил Игорь. Мексиканское серебряное руно? И вы, Игорь, с упрёком остановила его Мэри. Да-да, серебряное руно, а что? спросила Просковья Павловна. Да у меня их «На пятьдесят тысяч!» — воскликнул Игорь. «У вас? Где же они? Валяются в комоде?» «Да вы с ума сошли!» Просковья Павловна сорвала с головы полотенце. «Такую ценность держать в комоде!» «Да понимаете ли вы, что вы теперь миллионер?» «Ох, дай мне воды, Мэри!» Просковья Павловна вскочила с кресла. «Доверьте только мне ваши бумаги, а уж я их доведу до ума!» А вы доверьте мне теперь Мэри. Да вы и так давно ее взяли. Разве от вашего брата спрячешься? Никакой сейф не спасет. Кстати, хорошо, что к слову пришлось. Сейчас же наймите сейф, летите домой и переложите туда ваши акции. Ведь вы знаете, в руднике нашли новую богатейшую жилу. Ох, дай мне еще воды, Мэри. Ну, нечего руки целовать, нужно скорее на биржу. узнать всё поподробнее. Мэр, давай скорее шляпу. Фу, какая дышка. Константин Константинович, намекавший последнее время, что старая Корчагина должна быть скоро лупнет, вдруг переменил фронт и разнёс по всей русской колонии сенсационную новость. Благодаря какой-то хитрой комбинации бандита, её дела вдруг поправились. и она выдает за него свою дочь. Свадьба Мэри и Игоря состоялась очень скоро. Хотя приглашений не было, но в церкви собралось народу немало. Всеобщее внимание привлекал к себе шафер жениха, представительный, немного прихрамывающий старик, увешанный орденами. Никто его не знал, но невеста и жених уделяли ему много особенного внимания. Когда после окончания церемонии Константин Константинович заглянул в книгу обрачующихся, в которой расписались новобрачные и их свидетели, он прочёл подпись неизвестного шафера Генри Томсон.